Кабинет правителя оказался отличной оборудованной мастерской умельца-фанатика, и внутреннее содержание ее было типичным: бестолковое и беспорядочное нагромождение приборов и отходов, разобранных ценных конструкций и аляповатых самодельных монстров. Шанину не удалось осмотреть кабинет детально. Бин подозрительно хорошо ориентируясь в этом механическом бедламе. Кто знает, может и у Бина был когда-то подобный голубой приют. Разоскал аптечку. Он обрабатывал рану тщательно, с профессиональной безжалостностью, до тех пор, пока Шанен не потерял терпения. Если больно, надо сказать, обиделся Бин. Я действую по всем правилам, но не чувствую того, что чувствует пациент. Это заметно, проворчал Землянин. Перевязка подходила к концу. Когда Бин заметил что-то в правом углу мастерской, это что-то неудержимо тянуло его. Он постоянно оглядывался, бинтуя голову Шану, и когда закончил, устремился в угол, строго настрого приказав раненому посидеть минут десять с закрытыми глазами. Шанен выполнил приказ не без удовольствия. Его слегка лихорадило, хотя особой усталости он не чувствовал. Время от времени мозг обволакивала боюкающая волна апатии и равнодушие к происходящему. Временами он словно раздувавался, чувствуя и сознавая себя на свире, в дроме, в башне кормочего. Он совершенно реально слышал тихий пересвист ангарских сочин, колючий запах саянского горного мака, горький пихтовый запах невидимого костра и вкус чая, заваренного молодым багульником. Только сотрясения мозга еще не хватало, буркнул Шанин, ощупывая повязку, но глаз все же не открывал. Не хотелось, хотелось вытянуться на спине, накрывшись чем-нибудь теплым и очутиться дома, подальше от всей этой бессмысленной зауми, нелепой жестокости, извращенного мастерства, взаимоистребительного соревнования талантов. Негодится, Челдон, негодится. Когда замерзаешь, главное не спать. Шанин встряхнул оцепенение и открыл глаза. Бин возился около сооружения, напоминающего атомные часы службы точного времени. У этих часов тоже было три вразнобой качающихся маятника. Но почему-то не было ни одного циферблата. Да и размер внушительный. Прозрачный корпус метра на три, почти под потолок. Против часов стоял письменный стол и несколько стеллажей самоходов. Заваленных газетами и бумагами, перемежку с пробниками, кусачками, отвертками, кусками разноцветного провода и прочим нехитрым электромонтажным хламом. Бин уселся за стол и начал набрасывать какие-то графики. Комкая Лиз лист за листом. Вид у него был обиженный и ошарашенный. От Шанена он попросту отмахнулся. Часы его гипнотизировали. Может быть, Оксиген изобрел такую машину времени? Бин не ответил. Отшвырнул очередную скомканную бумагу. Вблизи непонятная машина уже не напоминала часы. Незговорчивые маятники чертили свои кривые совершенно свободно, движимые импульсами крошечных радиоактивных ампул, спрятанных в стержни. Три кривые пересекались в одной точке. Каждый из маятников, проходя над ней, цеплял почти невидимый лепесток релеевого контакта. Реле срабатывало, включая одну из трех пишущих электромашинок, в зависимости от того, какой из маятников прошел над точкой. Литеры в машинках были убраны, кроме нескольких букв, сплавленных в слово. Каждая машинка печатала свое слово, каждый маятник имел слово, и после каждого слова конвейер пневмопочты продвигался на расстояние одного листа, ровно одного листа. Сейчас на конвейере не было бумаг. Но маятники качались, верша вечный перебор неисчислимых вариантов. И на вечную ленту конвейера падали приказы, обращенные к пустоте. Да, нет, отложить. Занятная игрушка, нелепая машина. В школьном кабинете она могла бы наглядно продемонстрировать теорию вероятностей самым маленьким ученикам. Но зачем она здесь, в кабинете великого кормчего? Бин расхохотался. Он смеялся, уронив голову на руки. Смеялся над графиком, где есть точки пересечения координат. Задорно выгибалась вверх упругая экспонента. Смеялся, схлипывая, страшноватым, недобрым и горьким смехом, не вытирая мокрого лица. Болваны! Все мы болваны с гипертрофированным самомнением и только. Всех нас, молодых и старых, надо собрать. Снять все регалии и смокинги, и физиков, и философов, и экономистов. В короткие штанишки, в первый класс, в младшую группу детсада, в песочники, в слюнявчики, ну и кормчие, ну и молочины. По носу за знайком, по носу. Он поднял на Шанина отчаянные глаза. Ну что, землянин, как тебе нравится свира? Кошмарная тайна нового века. Гнездо пришельца, вечный рай за порогом возможного. Как? Вы ведь тоже оказались не на высоте. Ваш опыт посовал перед карточным фокусом. Это вам тоже наука, тоже укор. Вы оказались неспособны защитить истину. Ваш гуманизм стал чересчур всеядным и мягкотелым. А защита истины во все века, прошлые и будущие, требует верности и крови. Да, и крови, если потребуется. Помните это, земляне. Шанен знал экспансивный характер Бина и многое прощал своему товарищу по опасной работе. Но прощать не значит мириться. Когда речь зашла о земле и ее морали, Шанен был непримирим. Я не очень понимаю, чем вызван такой монолог, Бин. Но в любом случае ты не имеешь права так говорить. Ты можешь упрекать меня. Я мало похож на супермена-разведчика из фантастических книг. и ориентируюсь в обстановке хуже тебя. У тебя быстрее реакция и тверже рука. Я могу заявить без всякой лести, только благодаря тебе мы вообще смогли попасть в башню и раскрыть ее секреты. Но не суди землю, Бин. Придет время, и ты поймешь, что наш гуманизм не мягкая телость и всеядность, а только справедливое отсутствие жестокости. И мы умеем защищать истину не только словом, но и делом. Я не хотел тебя обидеть, не меня обид, землю. Я не хотел обидеть землю, Шан, дорогой. Но такое надувательство. Мы полтора столетия стояли на коленях перед тремя простейшими маятниками. Полтора столетия. И полтора столетия вся большая земля, освоившая и обжившая галактические просторы, ломала голову над самоделкой физикой неудачника. Как это назвать? Ты хочешь сказать? Хочешь сказать, что этот завуриадный гибрид и есть могучий мозг безошибочно правящий свирой? Вот посмотри сам. На твоих глазах рождается слово великого кормчего. Одно из решений в длинном ежедневном списке. На конвейере появился лист, заполненный убористой машинописью. Какой-то проект или предложение. Может приказ заменить дуговые уличные фонари восковыми свечами, а может план Обвadнение экваториальных пустынь. Двигался скачками под каретки машинок. Что выпадет? Да, нет или отложить? Шан прикинул на глаз расстояние от листка до машинок. Пожалуй, да. Бин долго присматривался к маятникам. Я оставлю на отложить. Когда лист проходил под штампом да, шары включили нет. Ты проиграл, Шан. Но и ты еще не выиграл. Вряд ли нет. Выпадет второй раз. Шары выдали, второе нет. Завизированный лист поскакал куда положено. Решение начало путь по канцелярским дорогам. И ты проиграл бин, игра в рулетку, бред какой-то. Не совсем рулетка, шан. Принцип один, а устройство разное. У рулетки двоичный код, угадал не угадал. Да нет. Если бы аппарат был устроен как рулетка, с двумя маятниками, он работал бы с КПД пятьдесят процентов. Половина его решений была бы правильной, а половина неправильной. И график работы можно было бы представить вот так, прямой линией. А что за прок от такого аппарата? Совершенно верно, проку от такого аппарата мало. Но если сделать еще третий маятник, слово отложить, то есть, говоря на языке математики, ввести график к константу причинно-следственной неравномерности во времени, начнутся чудеса. нелепая прямая превратиться в экспоненту. Бин, я учил математику лет двадцать назад. Ну, как бы объяснить проще? Словом, вред от неправильного решения может уменьшаться за счет последующих правильных решений. Так? Пожалуй, так. А польза от правильных решений, соответственно, возрастет. Так? Допустим. Так вот, если ввести понятие отложить в график. Получается, этокая, вот этакая кривая, которую называют экспонентой. Видишь, как она изгибается? Вижу. Здесь по вертикали у нас правильное решение, по горизонтали неправильное. И что ты теперь видишь? Что я вижу? Как будто сначала аппарат вообще будет нести охинею, потом, потом, что потом? Кривая будет с каждым днем все ближе к вертикали. То есть процент правильных решений будет неуклонно расти, вплоть до полной гениальности, или наоборот, в зависимости от того, что считать правильным решением, а что неправильным. Да об этом бин. Разумеется. Теперь тебе ясно? Ясно бин. Правитель хотел обмануть историю с помощью математики, а заодно избавить себя от скучных хлопот по управлению свирой. Последнее ему, пожалуй, удалось, а вот с обманом истории обмануть историю также невозможно, как построить вечный двигатель. Время всегда найдет трещину в любой стене, будь она из первозданного камня или из пластика с гравилоном. Пора остановить часы оксигена Аша. Останови их, Бин. Это твое право. Бин сдвинул прозрачный щит и вошел внутрь аппарата. Ось маятников поблескивая. плавно разрезали пространство у самого его лица. Достаточно было протянуть руку, чтобы раз и навсегда остановить их заученное качание, их непредсказуемые встречи и расхождения. Несколько лет назад я бы сделал это не задумываясь. Я бы разнес в пух и прах проклятую машину и растоптал осколки. Я бы открыл все двери и ворота башни, вышел к людям, простил руки и возгласил: «Ликуйте!». Великого кормчего нет, он повержен. Я спас вас, жители Свиры. А сейчас, а сейчас я знаю, что время нельзя останавливать и поворачивать, как заблагорассудится. Этому научила меня земля. Наука должна помочь Свире вернуться к человечеству. Наука и воля народа, а не красивый жест удачливого террориста, который скорее всего развяжет руки таким как Кирас. Ты сам все понимаешь, Шан. Я должен остаться здесь. Отсюда я могу помочь новому, пользуясь беспредельной властью правителя и непререкаемостью слова, постепенно уничтожить саму возможность неограниченной власти. Послушай, Бин, извини, но... А что если плащ хозяина? Если однажды тебе вдруг не захочется снимать этот плащ? Бин медленно задвинул на место прозрачный щит и снова сел за стол. Он не отвечал долгое. Чёркая только что набросанный график, у экспоненты появилась голова с капюшоном, и математическая абстракция приобрела чёткий силуэт кобры, вставший на хвост. Бин смял рисунок. Я думал об этом, Шант. Откровенно говоря, в этом главная опасность. Человек в одиночку может немногое, нужны товарищи. Хотя бы один для начала. Такой, на плечо которого можно опереться в минуту слабости. Такой, как ты, Шант. Снова звякнула, из приемника выехала кипа газет. Она дрожала в пружинных захватах, готовая провалиться в небытие. Наверное, именно поэтому Бин взял один экземпляр. Через полминуты он неопределенно хмыкнул. «Хм, очень интересно. Айда техник. Читаю дословно. Сегодня в своем кабинете двумя шпионами из внешнего мира, вызванными недобитыми проницательными, Был убит наш дорогой товарищ и друг министр милосердия Кирас Уфа. Вся Свира скорбит об Утрате и горит желанием. Сам понимаешь, каким желанием горит Свира. Наши фотографии, похоже, очень похоже. Шан, тебе не уйти, тебя узнает первый встречный. Бин все еще не поднимал глаз. Он не видел, как внезапно побледневший Шанин тяжело оперся на стеллаж, из-под повязки на лбу выступила кровь. Тебе надо лететь на Зейду и доложить Земле, что правителя больше не существует. Тебя ждут друзья, твоя работа, твои проказливые фантазеры-художники. Ты отлично выполнил приказ. Я? Я благодарю тебя за помощь и все, что... Словом, что с тобой, Шам? Голова кружится. Вряд ли Бин услышал эти слова. Они утонули в хриплом вдохе. Так схлипывает подстреленный на скаку олень. И шары маятников гулко сошлись в одной точке, где-то в самом центре мозга, и словно посыпалось битое стекло. Это со стеклянным звоном рушился кабинет, башня, вечный дворец, дрому, вся свира. Рушилось все, превращаясь в груду нестерпимо колючих и нестерпимо блестящих осколков, пока не осталось ничего, кроме этих осколков.